Глава двадцать Сижу перед зеркалом, и серебристая река моих волос струится по плечам, когда я провожу по ним расческой. В дверях появляется ослан. Он подходит ближе, обнимает меня со спины, и я чувствую тепло его тела сквозь тонкую ткань халата. «Ты прекрасна, Дарина!» Шепчет он мне на ухо, и его дыхание щекочет мою кожу. «Твои волосы, они словно лунный шелк». Я мог бы любоваться ими вечно. Улыбаюсь его комплименту, но в душе поднимается тревога. Его слова всегда приятны, но сегодня они звучат как-то слишком ласково, словно он пытается отвлечь меня от чего-то важного. Аслан, поворачиваюсь к нему лицом, кладя расческу на столик. Есть новости о моих братьях? Ахмеда и еще двоих поймали отвечает он. Казбеку удалось уйти и на этот раз. Куда он мог направиться? Спрашиваю, зная, что ответа у него нет. «Кто ж его знает?» отвечает Аслан, пожимая плечами. «Казбек словно ветер. Его хрен поймаешь». «Я боюсь». «Не стоит, маленькая моя. Ему тебя не достать, и он это понимает». «Он упрямый». «Попадись он мне только, и я выбью из него это упрямство, и не только». Успокаивающе поглаживаю его по руке, сжатой в кулак, и, улыбнувшись, говорю. «А мне Зарина звонила. У нее все хорошо. Твои знакомые тепло приняли ее. Сейчас она выбирает учебное заведение, куда будет поступать». Я посоветовала ей отправиться на швею, но Заришка ответила, что терпеть не может шить. «Зато ты у меня мастерица!» Целует меня в висок муж. От нечего делать я шью и вышиваю в течение дня. Из последнего вышло на халате ослана его инициалы. Ему понравилось. Недели летят. Дни проходят незаметно. Я вдруг понимаю, что у меня не начинается цикл. И грудь что-то очень чувствительное стало. Прошлой ночью Аслан ее не сильно сжал, а я сморщилась от боли. Бедный муж потом извинялся минут тридцать. Вспомнив об Аслановых извинениях, густо краснею. «Скажу по секрету, извиняться он умеет». Иду к Заире и тихонько, чтобы Камал не слышал, посылаю ее в аптеку за тестом на беременность. «Радоваться пока боюсь, вдруг не оно». Дом работница приносит мне пакет в спальню и топчется на пороге. «Иди же, дорогая!» Отправляю ее ласково. А вы мне потом скажете результат?» «Ну, конечно, скажу!» Жав кулачки в знак поддержки, Заиру уходит, а я запираюсь в ванной. Мужа дома нет, уехал по своим делам. Руки дрожат, когда вскрываю упаковку. Инструкция кажется написанной на инопланетном языке. Буквы скачут перед глазами. Глубоко вдыхаю и выдыхаю, пытаясь успокоиться. Следую указаниям, словно участвую в сложной хирургической операции. Впервые держу тест-полоску в руках и боюсь накосячить. Сердце колотится так, что кажется, будто оно сейчас выпрыгнет из груди. Закрываю глаза и считаю до трех. Раз, два, три. Открываю. Две полоски. Две жирные, красивейшие полоски, не оставляющие никаких сомнений. Смех и слезы переплетаются в один клубок эмоций. «Я беременна! Мы ждем ребенка!» «Невероятно, но это правда!» Прижимаю тест к груди, словно это самое ценное сокровище на свете. Страх, радость, волнение. Все смешалось в голове. «Как сказать Аслану?» «Думаю, он будет рад» ведь к вопросу рождения он подошел осознанно. Выхожу из ванны, как будто заново родившись. Мир кажется ярче, краски сочнее. Заира поджидает меня в коридоре, сгорая от нетерпения. Вид у меня, наверное, такой ошарашенный, что она все понимает без слов. Бросается обнимать, приговаривая что-то радостное на своем языке. Я же отвечаю ей на русском, и мы обе плачем от счастья. Так, я должна сделать этот день особенным. Закажу любимое блюдо Валеева, зажгу свечи, надену то красивое платье, которое он так любит. И скажу ему, скажу о нашем маленьком чуде. Весь день пролетает в приятной суете. Заказываю Заире его любимый плов и манты. Хотела помочь ей на кухне, но меня начало подташнивать от волнения. То и дело поглядываю на часы, предвкушая возвращение мужа. Заира хлопочет вокруг, помогая накрыть на стол и расставить свечи. В воздухе витает атмосфера волшебства и ожидания. Когда слышу звук открывающейся двери, сердце замирает. Аслан входит в дом, чуточку уставший, но довольный. Он сразу же замечает перемены в обстановке и удивленно вскидывает брови. Целует меня в щеку, а потом, присмотревшись, спрашивает. «Что-то случилось? Ты какая-то особенная сегодня». Улыбаюсь, беру его за руку и веду к столу. Зажигаю свечи, и комната наполняется теплым мягким светом. «Садись, любимый. У меня для тебя есть очень важная новость». Говорю я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Кладу его руку себе на живот и смотрю ему прямо в глаза. У нас будет ребенок. В первые секунды Аслан, кажется, ничего не понимает. Он смотрит на меня растерянно, а потом в его глазах появляется искра, которая разгорается все сильнее и сильнее. Он обнимает меня крепко-крепко, шепча что-то невнятное, но полное любви и счастья. Я рад. Я очень рад, красавица. Порадуй меня дочкой. А почему не сыном? Улыбаюсь. Начинаю представлять, как выбираю имя, как вижу крошечные носочки, как Аслан читает ребенку сказки на ночь своим глубоким, успокаивающим голосом. Это так мило. Надеюсь, никто и ничто не сможет омрачить наше счастье. «Потому что сын у меня уже есть», — отвечает муж, — «и у меня темнеет в глазах».